Привет, Филимон. Угу, здравствуй, Любознайка. Ой, Филимон, извини, у меня телефон звонит. Алло, привет, мам. Ой, хорошо, я скоро приду. Ой, бедные люди, как же они раньше обходились без мобильных телефонов. Как же общались они, когда находились далеко друг от друга. Угу, ну, знаешь, в разные времена... Люди находили способы как общаться друг с другом в наше время когда существует телефон телеграф и радио передавать сообщения на расстоянии совсем нетрудно но ты любознайка конечно же хочешь узнать как поступали в таких случаях наши предки ужасно незвестно все то что, неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что В давних времен для передачи сигналов на расстояние использовался звук. Например, частые удары колокола извещали о каком-то тревожном событии. А в Африке били специальные барабаны, там-тамы. Их бой чем-то даже напоминал человеческую речь. Дымовые костры также передавали различные сигналы, а когда у североамериканских индейцев появились зеркала, то они стали пользоваться отраженными лучами света для передачи сообщений. Это помогло им бороться с европейскими колонизаторами. Особенно необходимой была связь на море, поэтому моряки придумали сигнальные флажки и даже составили международный свод сигналов. Теперь с помощью разноцветных флажков можно было передавать сообщения с корабля на корабль. Но более сложные сообщения, которых не было в международном своде, приходилось передавать по буквам с помощью семафорной азбуки. Каждое положение рук матроса-сигнальщика означало определенную букву или цифру. По такому же принципу был устроен и оптический телеграф на суше. Сигналы передавались от одной установки к другой. На расстоянии в, де в десятки кил километров получалась телеграфная линия. Но все эти средства связи действовали только в ясную погоду и на расстоянии прямой видимости. А что же делать ночью или в туман? Хорошо бы использовать электричество, ведь известно, что провод в положении магнитной стрелки. Так в 1832 году появился стрелочный телеграф. Изобретение Павла Львовича Шиллинга долго совершенствовалось. Теперь отдельные буквы сообщения передавались по проводам. Отклонения стрелки указывали на нужную букву. Но такую телеграмму нельзя было записать автоматически. И вот американский художник Самуэл Морзе в 1836 году придумывает новый телеграфный аппарат. Однако прошли годы, прежде чем люди поверили в чудесные возможности электрического телеграфа. Теперь любые сообщения можно передавать по азбуке Морзе. комбинации всего лишь из двух знаков, точки и тире, означали все буквы буквы алфа, алфавита алфавита и, и цифр цифры. Азбукой Морзе пользуются и поныне, спустя 150 лет после её создания. Так что, любознайка, на всякий случай тебе не помешало бы выучить азбуку Морзе, будешь передавать мне какие-нибудь очень важные и срочные сообщения. Раз, два, три. звони мне позвони звони мне ради бога через время ради может я забуду гордость как хочу я слышать